Глава седьмая. На следующее утро Деккер как раз заканчивал натягивать ботинки, когда зазвонил телефон. Это был детектив Грин. «Что-то случилось?» — спросил Амас. «Помните кровь на полу?» «Ну и?» «Вы были правы, она нечеловеческая». «Встречаемся ровно через полчаса». Через 35 минут Деккер уже смотрел на два металлических стола, на которых лежали мертвецы из дома. Обоих уже вскрыли. Небрежно зашитые Y-образные разрезы, у них на груди, походили на гипертрофированные застежки молнии. Постоянно зевающий Джеймисон стоял от него справа, детектив Грин слева. В отличие от Алекс, сна у полицейского не было ни в одном глазу. Медэксперт расположился напротив, на другом конце стола. Детектив Лесситер пока не появлялась. — Так кровь точно нечеловеческая? — уточнил Деккер медэксперт лысеющий мужчина с брюшком и коротенькой бородкой кивнул еще ночью проверили ну или уже под утро если хотите пока я этой вот парочкой занимался он зевнул очень простой тест реакции на человеческую кровь нет но это все таки кровь скорее всего какого то животного не синтетика нужны дополнительные анализы тогда можно будет сказать точнее получается произнес грин С того парня повесили, а потом вылили под него чуть ли не ведро крови, взятой неизвестно откуда. «А умер он действительно от повешения?» — спросил Деккер. Медэксперт кивнул. «Все указывает именно на это. Растангуляционная борозда на шее, лопнувшие капилляры в глазах. Петухиальное кровоизлияние склеры», — с отсутствующим видом проговорил Деккер. Грин стрельнул в него острым взглядом. С помощью медэксперта Амос повернул одно из тел на бок, присмотрелся к затылку. «Вот этого повесили?» «Точно!» — подтвердил Грин. Деккер уложил мертвеца обратно на спину, внимательно осмотрел его ступни, уши, руки и пах. Нахмурился. «Ну что там, Деккер?» — нетерпеливо произнесла Джеймисон. Не обращая внимания на ее вопрос, то задумчиво проговорил. «Руки не связывали, но ран самообороны тоже нет». Человек, которого собираются повесить, должен отбиваться, тем более такой здоровяк. Медэксперт ткнул пальцем куда-то в голову мертвеца. Контузия. След от удара тупым предметом. Думаю, что его сначала вырубили, а потом задушили. Связывать в этом случае ни к чему. А вот это? Спросил Деккер, приглядываясь ко второму трупу и тоже поворачивая его на бок. На губах пена. Обычно это означает смерть от отопления или же от какого-то яда. «Сейчас как раз проводим токсикологические тесты», ответил медэксперт. «Но воды в легких нет, так что утопление исключается. Вполне может быть и передозировка наркотиков. Бог знает, сколько тут таких случаев. Холодильник у нас на 12 трупов. Вообще-то дофига. Раньше хватало с запасом. А когда грянул этот опиоидный кризис, городу пришлось купить рефрижераторный трейлер на стоянке «Держим». Опиоидный кризис, катастрофическое увеличение в США с начала 2000-х годов, числа наркозависимых во всех социальных группах и количество смертей от передозировки наркотиков, вызванное широким распространением в здравоохранении страны опиоидных обезболивающих средств, официально признан общенациональным бедствием. Теперь и он забит под завязку. Я просто физически не могу всех их вскрыть, «Просто нет времени. Если их приводят с из руки иглой, мне этого достаточно. Какая тут еще, может быть, причина смерти?» Деккер недоверчиво глянул на него, но медэксперт этого взгляда, судя по всему, даже не заметил. Потом Амос опять перевернул мертвеца на спину. «К веревке на шею у второго это вряд ли имеет какое-то отношение. К крови тоже?» «Пожалуй, что нет», — согласился Грин. «Дверь отворилась, и вошла Лесситер. В той же одежде, что и вчера». Судя по всему, попасть домой ей сегодня так и не удалось. «Донна, надо бы тебе поспать хотя бы чуток», — бросил напарницы Грин. Лесетер на него даже не посмотрела, не сводила глаз с Деккера и Джеймисон. «По-моему, мы договорились». Грин повернулся к медэксперту. «Короче, кровь какого-то животного, судя по всему. И о чем это говорит?» Тот пожал плечами. «Мое дело — выяснить причину смерти. Я не следователь». Перевел взгляд на Деккера. «И не судебный медик?» «Наверное, это слишком дорогое удовольствие», добавил он с ухмылкой. «Городкам вроде нашего настоящий эксперт не по карману. Я всего лишь обычный врач на пенсии. Уролог. Работаю тут на полставки. По правилам нужно сначала пройти специальные курсы, а потом еще и более продвинутые». «Да, не разгуляешься», задумчиво произнес Деккер, чем вызвал на себя... Довольно хмурый взгляд медика и повернулся к Грину. Итак, кровь. Что это, символ? Некое послание, ритуал? Не думаю, что сейчас мы сумеем ответить на эти вопросы, произнес детектив. Лесетер прикрыла за собой дверь, подошла к столу и встала прямо за спиной у Декера. Тот даже не повернулся. Опознали этих ребят? спросил он. Прогнали их отпечатки через Адис, сказал Грин. Никаких совпадений. Я знаю, что АДИС не истина в последней инстанции, но если они и преступники, то их никогда не арестовывали. АДИС – автоматизированная дактилоскопическая информационная система, позволяющая быстро провести идентификацию личности по отпечаткам пальцев. В данном случае имелось в виду АДИС, подключенная только к базе данных с информацией о лицах, совершивших какие-либо правонарушения. Строго говоря, прочие базы тоже ее используют. «Прогоните через другие базы», — посоветовал Деккер. «Отпечатки берут не только при аресте, кое-где даже при найме на работу. Короче, есть где искать». «Сейчас этим и занимаемся», — заверила Лесетер. Амас обернулся, натолкнувшись на нее взглядом. Даже на каблуках она оказалась больше, чем на голову, ниже его. Он смотрел на нее сверху вниз, а она снизу вверх. «Вот и прекрасно», — произнес Деккер, вновь поворачиваясь к телам на столе. «Насколько я понимаю, оба не имели никакого отношения к дому». «Не хозяева?» «Как это вы догадались?» быстро спросил Алиассетер. «В таком случае вы давно уже их опознали бы?» ответил Деккер. «Но чей это все-таки дом? Кто владелец?» «Банк», отозвался Грин. «Дом заложен. Предыдущие владельцы не смогли выплатить ипотеку, уехали из города где-то с год назад. С тех пор дом практически заброшен. Однако там было электричество. Иначе не было бы короткого замыкания, из-за которого начался пожар, «Почему его давно не отключили?» «Ну, у нас тут частенько бездомные пошаливают. Взламывают пустые дома, живут там несколько недель или даже месяцев. Втихаря подключаются к электросети. А иногда и банки сдают такие заложенные дома, чтобы хоть сколько-то денег нажить. Продать их сейчас трудно. А без электроэнергии кому что сдашь?» «Этот дом когда-либо сдавался?» — спросила Джемисон. «Пока еще проверяем, но не думаю». «Да там вообще весь район довольно безлюдный», — заметил Деккер. «Ни одной машины на улице». «К сожалению, вполне обычная история», — Грин кивнул. «Бэйронвилл потерял чуть ли не половину своего населения. На пике, когда шахты, заводы и фабрики молотили на всю катушку, здесь жило почти вдвое больше народу. Сейчас примерно как в Эрине больше». «Я к тому, что не слишком-то много людей могли видеть то, что произошло в том доме», — объяснил Деккер. Грин снова кивнул. На этой улице заселены всего три дома. В двух мы уже побывали, я в одном, Лесситер в другом. Никто там ничего не видел и не слышал. И до вчерашнего вечера никакой деятельности в том доме тоже никто не заметил». «Абсолютно никакой», — уточнил Деккер. «По словам соседей, никакой», — подтвердил Грин. «А сами они не могут быть как-то во всем этом замешаны? Есть какие-то мысли?» — поинтересовался Джеймсон. Ответила Лесситер. «Элис Мартин». Древняя старуха, всю жизнь в Бэронвилле. Так уж вышло, что я давно ее знаю, училка у меня в воскресной школе была. Во втором доме живет Фред Рос, инвалид-колясочник. Третий к месту преступления ближе всего, но человек, который там живет, Дэн Бонд. Слепой. Я беседовала с Бондом, а мой напарник с миссис Мартин. По-моему, обоих можно смело исключить из числа подозреваемых. Деккер обернулся и еще раз посмотрел на нее. На каком основании? Лесситер заморгала. «Но это же очевидно!» Амас бросил взгляд на Грина. «Очевидных вещей при расследовании убийства не слишком-то много. Предположения, сделанные на основании короткой беседы, к ним явно не относятся». Он обратил внимание, что Лесситер покраснела и скривилась, но продолжал гнуть свое. «Хорошо, Дэн Бонт и Элис Мартин уже опрошены, а как же Фред Рос? Почему и с ним до сих пор не побеседовали?» «Его на тот момент не было дома», — объяснил Грин. — Но мы его обязательно навестим. — Есть мысли, как к тому парню могла попасть полицейская форма? — продолжал Деккер. — Пока что нет. Ни у кого из патрульных форма не пропадала, насколько нам известно. — Может, на складе? — предположила Джеймисон. — Проверяем. — буркнула Лесситер, которая, судя по виду, едва не лопалась от злости. — Мы тут тоже не вчера с дерева слезли, к вашему сведению. Деккер не обратил на это внимания и уже указывал на плечо мертвеца, найденного в подвале. — А это что такое? — Медэксперт присмотрелся. «Я уже отметил в отчете, что-то тут было прилеплено, а потом снято». «И что же это могло быть?» «Да что угодно. Блютоляющий пластырь, никотиновый пластырь и так далее». «Он курил?» — спросила Джеймисон. «Да, в легких есть изменения, характерные для курильщика. Думаю, что если бы ему было до сорока, и он бросил бы курить, легкие вполне могли бы восстановиться» пожалуй теперь это уже не имеет значения заметил грин медэксперт продолжал в случае с медицинским пластырем токсикология покажет что это было то есть если активные вещества по прежнему в теле если его сняли очень давно то вряд ли лекарство достаточно быстро выводится из организма декер еще раз оглядел труп а теперь главный вопрос вы уже определили время наступления смерти Медэксперт сразу пустился в объяснение: Когда я туда приехал, подвижность конечности была ограничена. Типичное трупное окоченение. Я бы сказал, что к тому моменту смерть наступила порядка 20 часов назад, может даже больше, поскольку окоченение уже начало проходить. Позже скажу точнее: Внутриполосную температуру измеряли. Тут эксперт впервые проявил признаки раздражения. Похоже, что у меня накрылась аппаратура, «Дурацкие какие-то цифры получились. В смысле, слишком низкие значения?» Врач был явно удивлен. «Да?» откуда вам известно?» «Так что, даже без учета внутриполосной температуры, ваш окончательный вердикт, 20 часов или даже больше вы в этом уверены?» Поскольку Деккер, похоже, пытался оспорить его заключение, медэксперт явно возмутился. Сухо ответил. «Да, уверен. Оба были мертвы как минимум 20 часов. А что?» Его вы уверены, что после смерти оба тела никак не перемещали?» Медэксперт бросил взгляд на оба трупа, потом на Деккера. «Ну да, вполне уверен». «Да к чему вы, это вы?» «По-моему, вам нужно либо срочно пройти упомянутые курсы повышения квалификации, либо выбрать направление работы, не связанное с судебной медициной». Врач откровенно взорвался. «Как прикажете все это понимать?» «По-моему, я достаточно ясно выразился». Амос повернулся к Грину. «Ну так что, допускайте нас к расследованию. Работаем вместе?» Детектив с любопытством изучал его несколько секунд, после чего сказал. «Будете держать нас в курсе абсолютно всего. Без всяких исключений». «Заметано», — быстро ответил Деккер. «Как предполагаете все это организовать с практической точки зрения?» — спросил Грин. «Зона охвата довольно серьезная, так что лучше работать двумя парами. Доступ к месту преступления у обоих», — вмешалась Лесситер. Отлично, тогда я с вами, а ваша напарница работает с Марти. Джеймисон это предложение явно удивило. Зачем? У вас своя команда, у нас своя. Потому что так гораздо проще сводить информацию по обоим направлениям расследования. Все будут одинаково в курсе, — объяснила Лесситер. Никаких тебе длинных взаимных отчетов, ничего не придется по 20 раз объяснять. Сэкономим и время и нервы. Да, вроде разумно. Несколько растерянно проговорил Деккер, за что Алекс наградил его довольно сердитым взглядом. Как только они вышли из морга, Джеймисон сразу отвела Лассеттера в сторонку. «Просто для вашего сведения, работать с моим напарником далеко не сахар». «Поверьте, я уже и сама это заметила», — заверила детектив. «Да нет, не думаю, что вы получили полную картину». «Вообще-то Марти тоже отнюдь не ангел с крылышками. Но мы ведь из тех девочек, которые давно уже работают на территории мальчиков, так ведь? Вроде бы знаем уже, как тут управляться». Это неожиданное замечание вызвало у Джеймисон невольную улыбку. По-моему, это первое ваше заявление, с которым я готова полностью согласиться. Будем надеяться, что потом у нас найдутся и другие точки соприкосновения.